Глава 10. Союзник. Эдем все тот же. Здесь также играют в разных стилях, начиная от R&B и заканчивая джазом. Третий зал выполнен в стиле типичного ночного клуба со своей изюминкой. Клетки с танцующими в них девушками в бикини. В обычной ситуации меня впустили бы без очереди, благодаря паспорту дворянина – Но проблема в том, что образовалась вторая очередь из безочередных. Очень популярный клуб, вот и притягивает столичную и провинциальную знать как мух. Но мы, конечно, не встали в конец очереди. Сирана держала меня за локоть, прижимаясь бюстом к моему плечу, и я провел бразильянку сразу ко входу. Там вздымались огромные вышибалы, на фоне которых торчал щуплый администратор. — Уважаемая судры с сударыня, — обратился он к нам, — «Могли бы вы пройти вон туда?» — указал рукой чуть ли не в конец улицы, где в ночном полумраке терялся хвост очереди. Я посмотрел на него, как на навоз. «Вы хотите заставить ждать ее высочество ради посещения какого-то клуба?» Администратор вытянулся лицом. «Ее высочество?» — проблеял он испуганно. «Именно. Принцессу Егенцитуса Марию Нуньес!» — напыщенно ответил я, и Сирана гордо вздернула подбородок. «Так хотите?» «Что?» – не понял администратор. Чтобы мы ждали?» – усмехнулся я, но от моего ледяного тона вздрогнули даже живые шкафы секьюрити. «Простите, я сию минуту», – пробормотал администратор. Он отошел на шаг и быстро заговорил по рации. Прекрасно понятно, что он делал. Велел сверить лицо сираны с фотопринцессы на новостных сайтах. Заняло это, правда, не больше минуты. Явно у security была налажена подобная процедура. И неудивительно. Подобные конфузы могли происходить часто, ведь клуб правда известный. «Прошу прощения за мою оплошность», — затораторил вернувшийся администратор, низко кланяясь. «Ваше Высочество, Ваше Благородие, конечно, вы пройдете без очереди. Это даже не обсуждается». Сирана улыбнулась, глядя на меня, а я суровым лицом произнес. «Надеюсь, этого больше не повторится». «Конечно, конечно», — закивал он. «Ваше Высочество, Ваше Благородие, прошу за мной». Он убрал перегораживающую проход ленту, и мы двинулись за ним в сверкающий холл, затем по винтажной лестнице в вип-зону. «Забавно», — отметил я. «Милорд», — уточнилась и рано. «Пробили не только тебя, но и меня». «Не мудрено, милорд», — улыбнулась бразильянка. «Вы держались, как настоящий повелитель. Безопасники это почувствовали и на всякий случай уточнили вашу личность тоже, чтобы отнестись к вам должным образом». А я оказался обычным дворянином из Твери. Тоже не смог сдержать ухмылку. «Вот они, должно быть, удивились!» — засмеялась Сирана. «Мы оба знали, что мое положение ненадолго. Феникс, если опускается на землю, то только чтобы поклевать змей». «Прошу вас, располагайтесь», — указал администратор на свободный столик. «Вип-зона находится на втором этаже». Прозрачная стена огораживает ее от танцпола, где сверкают клубные огни и танцуют сотни людей в пьяном экстазе. Какое-то время мы с Сираной пьем безалкогольные коктейли и беззаботно разговариваем, вспоминая прошлые времена. Наконец, впереди появляется принц Ричард. Синие волосы прилизаны, черный клубный пиджак подчеркивает его широкие плечи. Заявляется принц в окружении стайки девиц на шпильках. Сразу становится очень шумно. Девицы звонко смеются на каждую шутку Ричарда. Он громко заявляет, что угощает всех в вип-зоне коктейлями. Люди кричат «Браво!», аплодируют Тюдору Бессонову. Еще с принцем вместе пришли Митя Бессонов и британец в вельветовой рубашке по имени Джонатан. В прошлый раз из-за его глупой наглости разгорелся конфликт с Ричардом. Почему бы не повторить уже пройденное? Ведь я уже знаю последствия. «Так-так, прикидываю, как все провернуть». Тогда вместе со мной в Эдем пришла Леся. Ричард на нее запал и попросил Джонатана привести свою сердечную зазнобу. Сейчас нежной Леси нет, зато есть знойные сираны. Принц на нее точно не польстится, не в его вкусе сильные опасные амазонки. Ему по душе хрупкие и ранимые ангелы с толикой наивности. Но я уверен, никто не останется равнодушным, если шикарная латинка пройдет мимо, да еще окажет знаки внимания. И пускай Ричарду держится, но его вассал слюнями истечет. «Адъютант, как тебе тот парень в вельветовой рубашке?» Сирана бросила равнодушный взгляд на толпу парней и девушек. «Слабак». «Двумя пальцами можно прибить». Вынесла вердикт. «Милорд, он вам мешает?» «Нет, адъютант, прибивать его не нужно», — усмехаюсь. «Наоборот, прояви женскую кокетливость. Пройди мимо него к барной стойке». По дороге призывно улыбнись, потереби подол платье, хорошо? Вы хотите, чтобы я подцепила этого слабака своей внешностью? Догадалась бразильянка. Но достаточно ли будет простой улыбки? Этому достаточно, поверь. Киваю. Джонатана я помню еще до рестарта. Слабовольный человек. сирана даст сто очков любой барышне в клубе. Красиво, горяча и изящно. Плюс экзотическая смуглая кожа и бразильская попка, оттопыривающая платье. Любой пес облизнется. Девушка встает и, обольстительно виляя бедрами, проходит мимо принца со свитой. Ричард скользит взглядом по ошеломительной фигуре в платье. На миг глаза его загораются, но он тут же отворачивается. Помнит о своих вкусах и не поддается мимолетному искушению. Лучше уж поищет нежно хранимых барышень, которых обожает. Митя тоже замечает Сирану и весь напрягается, но не торопится подойти. Понятно, загорелся, но княжичу мешает воспитание и тактичность. Сначала он узнает, со спутником ли девушка, а потом уже пойдет на приступ, если крепость еще не занята. Все-таки Бессоновы хорошо растили своих детей. Ну а Джонатан повертел головой, увидел, что ни принц, ни княжич не дернулись следом за красоткой и сам припустил к барной стойке. Слух префекта позволяет мне услышать подробности его подката. «Потанцуете со мной?» «А вы удержите меня?» Поволчи усмехается Сирана. «Уверен, вы легкая!» Лыбится британский щенок. «Но сильная!» Продолжает флирт Сирана, глянув в мою сторону. «И, возможно, не одна!» Я медленно встаю и двигаюсь по полукругу к барной стойке. Британец же оборачивается и прослеживает за взглядом бразильянки. Увидев пустым наш стол, он расслабляется. Возможно. Фыркает Джонни, решив, что латинка свободна. Я готов рискнуть. Ох, мальчик, лучше бы ты шел домой. Вздохнула Сирана, резко потеряв к нему интерес. Но британец уже заглотил наживку ее красоты. Его рука смело ложится бразильянке Наталью. Я уйду только в твоей компании. Жарко шепчет он, чуть ли не вплотную приблизив лицо к губам Сираны. За что получает тычок в грудь? Вскрикнув, он улетает назад и бахается на пол мне под ноги. У Сираны правда тяжелая рука, не стоило ее злить. Все оборачиваются на ползающего Джонатана. Ричард угрюмо смотрит на бразильянку. Как это она посмела прилюдно унизить его вассала? Джонатан же барахтается на спине. Вся гламурная рубашка испачкалась в пыли. Я нависаю над британцем. Он смотрит снизу вверх на меня, рычит недовольно. «Чего встали? Хотите подать мне руку?» Упасти сварок, Фырку. Вы же не дама. Я подошел уточнить, зачем вы лапали мою спутницу. Расскажете?» Он удивленно оглядывается на Сирану. Адъютант вскинула подбородок с оскорбленным видом. «Молчите!» – произношу я и смотрю прямо на Ричарда. «Не ожидал такого поведения от вассала его высочества». «Это ведь вы за него в ответе?» Ричард поджимает губы, соображая, как выйти из этой ситуации. Но Джонатан уже сам решил, как. «Она сама... сама напрашивалась!» Взрычал британец, поднявшись. «Детский злой лепит, а не аргументированный ответ. Хмуро бросаю. Как же низко пал цвет британской нации? Накинуться на даму и нести такую чушь!» «Довольно!» Громыхает Ричард, а люди в ужасе бледнеют. «Вы забываетесь!» Яко, ну, конечно же, яко. «Забываюсь?» «Почему, ваше высочество?» «С интересом спрашиваю». «Он мой приближенный!» «Заявляет принц. А вы кто такой?» «А я тверской дворянин, Беркутов Арсений, замечаю, вскинув трость в свободную руку в приглашающем жесте. Рад знакомству». «Тверской?» Ричард смотрит на красноволосого Митю. «Что это значит?» «Тверь, один из крупных городов», отвечает княжич. Есть такое княжество. «Значит, провинция Российской империи?» Замечает принц. «И вы какой-то провинциальный дворянин?» Честь не имеет территориальных границ, прерываю. «Неважно, откуда ты, главное, кто ты, разве не так?» Лицо Ричарда становится багровым. «Прерывать меня вздумали? Смотрю, манеры вам незнакомы. «Я хороший ученик, а ваш вассал замечательный учитель». Спокойно отвечаю. «Мне его якода лампочки». «Он первым проявил бескультурия. Я лишь хочу наказать виновного». «У вас скоро представится такая возможность», не задумываясь, отвечает Ричард. «Дуэль! Сегодня! Со мной! Согласны?» «Конечно!» «Позволяю себе легкую улыбку. Спасибо, Ваше Высочество, за возможность». Все гуляки посмотрели на меня, как на смертника. А Сирана точно таким же взглядом одарила Ричарда. Все были довольны, кроме двух персон. «Рич, это что за эпотаж? оборачивается к брату Митя. «Нет, я понимаю, если Джонатан пошел бы разбираться на арену. А ты тут каким местом вообще?» «Этот тверчанин слишком многое себе позволяет!» Ричард скрещивает руки на груди. «Он прерывал меня и грубил!» «Я молчу, конечно, прерывал. Мне нужна дуэль с принцем, а не с его песиком!» «Ваше Высочество!» Джонатан тоже не рад, что за него вступаются, как за заранимую барышню. «Я сам могу за себя постоять!» «Поздно!» — отмахивается Ричард и насмешливо смотрит на меня. «Ну что, тверчанин, сейчас пойдем в усадьбу Бессоновых, там удобная арена, ну и целитель найдется, если что». «О, конечно!» «Целитель будет очень кстати», — киваю радостно. «Я не хотел бы, чтобы его Высочество пострадали». «Молчание!» «Меня одаривают неодобрительными взглядами». Один Мити коротко усмехается. «Слышал, брат, твой оппонент заботится о твоем здоровье. Может, все-таки пожмете друг другу руки и разойдетесь мирно?» «Только после дуэли!» — поджимает губы Ричард. «Едем немедленно! Господин Тверчанин, можете взять свою даму. В лимузин поместятся все!» «Да, моей спутнице будет интересно понаблюдать за дуэлью в ее честь!» — киваю. Сирана подходит и берет меня за подставленный локоть. Джонатан чуть ли не дымится, но на него бразильянка даже не смотрит. «Ну идемте», — вздыхает Митя. «Господин Беркутов, только учтите, мы вас не неволим. Вы вправе отказаться от дуэли, и ничего вам за это не будет, даю слово». «Благодарю ваше сиятельство, но давайте уже закончим этот вопрос», — улыбаюсь. «Мне еще мою спутницу домой отвозить». Джонатан стискивает кулаки, Ричард фыркает на мою самоуверенность. Митя лишь сокрушенно качает головой идемте мы в пятером следуем за княжичем ни он ни принц не взяли никого из дам видимо настроение испортилось и не до девушек спустя несколько минут все вместе несемся в огромном черном лимузине за город из черноты леса резко вырастает огромная белая усадьба бессоновых будто она рухнула откуда то сверху Ворота отворяются перед самым бампером, лимузин проезжает на огромную территорию и паркуется прямо у крыльца спортивного комплекса. Высыпаем из машины и спешим в здание. Ночь уже поздняя, и надо поскорее закрыть вопрос. Митя толкает двустворчатую дверь, открывается большой зал с кучей разных тренировочных арен. Боксерские ринги и татами Ричарда, конечно, не интересуют. Он сразу двигается к стеклянному аквариуму. «Переодеваться будете?» «Спрашивает меня Митя. Могу вам одолжить форму наших безопасников?» «Нет, спасибо. Я снимаю пиджак и вместе с тростью отдаю его Сиране. Я не думаю, что дуэль займет много времени». «Вы правы. Митя вздыхает с сочувствием». «Вы точно можете драться?» Кивает он на трость в руках бразильянки. «Эта палка чисто для красоты. Улыбаюсь». «Молодости свойственно позерство?» «Как скажете». «Кажется, Мити уже похоронил меня. Он достает мобильник. Я позову дежурного целителя». Вскоре приходит безопасник со стилем целителя. Он встает на чеку у самого аквариума, а мы с Ричардом и Митей проходим внутрь. «Я буду судьей», — объявляет княжич. «Правила стандартные. Запрещено бить в глаза, сзади по позвоночнику, в пах и гортань. Деретесь, пока один из вас не сдастся или не пролежит в бессознании 10 секунд. Готовы?» «Да, конечно. В бой!» Ричард сразу обрастает своим стандартным суповым набором. Красной клешней на правой руке и скорпионьим жалом. Ну а я покрываюсь доспехом и сразу влупляю хайки к подскочившему принцу. Удар голенью приходится по лицу. Принц отшатывается, секунду глаза удивлены, но сразу аристократичное лицо принимает яростное выражение. И тут же получает второй ногой в ту же щеку. Крякает пораженно принц. А я не даю ему зевать, накидываясь на Ричарда. Мои руки и ноги превращаются в вертолетные лопасти. С такой бешеной скоростью они вращаются. Боковой висок, удар локтем в челюсть, фронт кик в грудь, подскок снова боковой висок. Скорпион езжало пытается меня размазать по полу, но я отпрыгиваю в бок и снова наношу хай-кик в челюсть. Бах! Принц грохается на пол. Раз. «Два!» — тут же начинает отсчет Митя. Но Ричард, конечно, встает до десяти. «Знаем, уже проходили. Регенерация не позволяет ему отключиться. Тогда я набрасываю снова. Все мое тело превращается в молнию. С меня сходит десять потов, мускулы сводят судорогой от сверхъестественного напряжения, но своего я добиваюсь. Бах!» Принц лежит опрокинутый. «Как это возможно?» — кричит за барьером Джонатан. «Раз, два...» Митя старается быть невозмутимым и честно исполнять долг судьи. На счете семь Ричард просыпается. «Что случилось?» – моргает он глазами. «Брат, ты проиграл», – сообщает ему Митя. «Фак вскакивает принц на ватные ноги. Ни хрена, Я встал до отчета!» «Я устал, принц!» – зеваю. «Думаю, моя спутница тоже. Уже поздно. Будьте милостивы. Жальтесь!» Он только губой дергает, жало над головой выпрямляется. «Потерпишь!» — рычит принц. «Митя, командуй!» «Да сколько можно тебя валять?» — орет княжич. «Сколько придется, сводный брат!» Ричард вскидывает кулак потолку, а я подхожу поближе. Чувствую, речь завелся, а значит, сейчас начнется. «Не забывайся! Я принц Британии, и не тебе так со мной разговаривать! Не тебе!» Синяя молния выстреливает вверх а затем еще одна в стену аквариума. Барьер трескается, трещины разбегаются по стеклу. «Громовые когти!» — вскрикивает Митя. «Они самые. Теперь главное проконтролировать ситуацию и вовремя вырубить Ричарда». Синева бушует, молнии сыплются во все стороны. Я хватаю Митю за плечо. «Уводите всех, княжич!» — толкаю его к двери. «Иначе сгорят же!» «Что? Почему я? Сам уводи!» «Мудак Джонатан, только вас послушается! Быстрее, я за вами!» Помедлив, он кивает и спешит на выход. Завеса молнии закрывает его широкую спину. «Я же бросаюсь к Ричарду. Действую по прошлой схеме. Подскок и пружинистый хайкик в челюсть. Принц седает на пол, когти сразу тухнут. Ну и славно. Теперь только ждать». Некоторое время синие молнии пляшут вокруг, пока не появляются красные зигзаги. Красные токи наполняют воздух, и синие клинки гаснут обессиленные. Детишки расшалились, знакомый голос Кали. А вот и она, в этот раз в махровом халате и бегудях, не лицо свирепое. Ты кто такой? Смотрит она на меня. Беркута Арсений, спокойно отвечаю. Я помог вашему сыну отключить свой фрактал. Вот как! недоверчиво произносит она. Очнувшийся Ричард откашливается от дыма. Сквозь слезы, выступившие на глазах, он с трудом узнает супругу Перуна. «Тетя Кали?» «Ага, мама Кали», — поправляет она. «Что случилось?» «Когти отца пробудились». Блеет он растерянно, а потом его взгляд натыкается на меня. «А потом этот тверчанин напал на меня». Кали тут же оборачивается ко мне. «Помог, значит?» «Опа! Но этого мы и ждали». Она мгновенно бросается, как пантера, на меня. Но я на по прошлому опыту. Быстро припадаю всем телом к полу, и она пролетает надо мной прямо в пламя. «Мама! Нет!» Вскакиваю и бросаюсь за спину вернувшемуся Мите. Кали встает, халат на ней дымится, но она будто не замечает. «Что нет?» — рычит княгиня. «Рич сказал, этот напал на него!» «Так за дело!» — решительно произносит Митя. «Он вел себя по-свински, а потом чуть не сжег девушку Арсения вместе с залом!» Кали задумывается. «Мама, ты горишь!» «О, точно!» Она принялась, не торопясь хлопать по себе, туша огонь. «Рано вам показывать голую маму? Значит, напросился!» «А ты что скажешь, Арсений?» Я выступаю вперед и произношу. «Я скажу, что мне нужно поговорить с главной княгиней, ибо я союзник вашего мужа в борьбе с хаосом».